Четвертая книга Моисея. Числа. Кассета вторая. И сказал Господь Моисею, говоря: Объявися нам Израильтям и скажи им: Когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб в той земли, то возносите возношения Господу. От начатков теста вашего лепёшку возносите в возношение. Возносите её так, как в возношении с гумна. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех этих заповедей, которые изрёк Господь Моисею, всего что заповедал вам Господь Бог через Моисея, От того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в рады вашей, то, если по недосмотру общество сделано ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола без порока во все сожжения в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех.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 Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа та, грех её на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека собиравшего дрова в день субботы и привели его нашедшие его собирающим дрова в день субботы к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых и посадили его под стражу потому что не было ещё определено что должно с ним сделать и сказал Господь Моисею должен умереть человек этот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 Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш. Глава 16. Коди, сын Ицгара, сын Кафа, сын Левиин, и Дофан и Аверон, сыновья Илиява, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, Восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: Полно вам все общество, все святые и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего? Моисей.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 чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли прид обществом Господним служать для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих сынов левиинных и вы домогаетесь ещё и священства. Итак, ты и всё твоё общество собрались против Господа. Что, Аарон, что вы ропщете на него? И послал Моисей позвать Дафана и Авирона сыновей Илиява. Но они сказали: "Не пойдём. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течёт молоко и мёд, чтобы погубить нас в пустыне, и ты ещё хочешь властвовать над нами? Привёл ли ты нас в землю, где течёт молоко и мёд, и дал ли нам во владение поля и виноградники?"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 Будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господа каждый свою кадильницу двести пятьдесят кадильниц, ты и Аарон каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня. и всыпали в них курение и стали при входе в скинию собрания также и Моисей и Аарон и собрал против них корей всё общество ко входу в скинию собрания и явилась слава Господа всему обществу и сказал Господь Моисею и Аарону говоря отделитесь от общества этого И я истреблю их в мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, боже духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на всё общество? И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи обществу: Отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона. И встал Моисей и пошёл к Дофану и Аверону, и за ним пошли старейшины израилевы. И сказал обществу: "Отойдите от шатров несчастных людей этих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их". И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дофана и Аверона. А дефан и авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с жёнами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими и сказал Моисей «И из этого узнаете что господь послал меня делать все дела эти а не по своему произволу я делаю это если они умрут как умирают все люди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 Лишь только он сказал слова эти, рассела с земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их и дома их и всех людей Корея и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества.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 Скажи Илиязару сыну Аарона священнику, пусть он соберёт медные кадильницы сожжённых и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников этой смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицу Господа, и они сделались освящёнными.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 и не было с ним что скореем и сообщниками его как говорил ему господь через Моисея на другой день всё общество сынов израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорило вы умертвили народ господин и когда собралось общество против Моисея и Аарона они обратились к скинии собрания и вот Облако покрыло ее, явилась слава Господа. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отстраните с от общества этого. И я погублю их в мгновение. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу.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 И поражение прекратилось. И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корея. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Глава семнадцатая. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена от всех начальников их по коленам 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левия, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания,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 И жезл Ааронов был среди жезлов их и положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения на другой день вошёл Моисей и Аарон в скинию откровения и вот жезл Ааронов от дома Левия расцвёл пустил почки дал цвет и принёс миндали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 И сказал Господь Аарону: Ты и сыновья твои и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыновья твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братья в твоих колено левее на племя отца твоего возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты, сыновья твои, с тобой будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть ни им, ни вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии и собрания, все работы по скинии. А посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было в предь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрании.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 И всякой жертвы их поминности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сыновьям твоим. На святейшем месте ешь это. Всем мужского пола могут есть ты и сыновья твои. Это святыней до да будет для тебя. И вот что тебе из возношений и даров их Все возношения сынов израилевых я дал тебе и сыновьям твоим и дочерям твоим с тобой уставом вечным всякий чистый в доме твоём может есть это всё лучшее из елея и всё лучшее из винограда и хлеба начатки их которые они дают Господу я отдал тебе все первые произведения земли их которые они принесут Господу, да будут твоими всякий чистый в доме твоём может есть это всё заклятое в земле израилевой да будет твоим всё первородное у всякой плоти которую приносят Господу из людей и из скота да будет твоим только первенец из людей должен быть выкуплен И первородное из скота нечистого должно быть выкуплено а выкуп за них начиная от одного месяца по оценке твоей бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному который в 20 гер но за первородное из волов и за первородное из овец и за первородное из коз не бери выкупа они святыня Кровью их окропляй жертвенник и тук их сжигай в жертву в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит равно как грудина возношения, и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сыновьям твоим и дочерям твоим с тобой уставом вечным.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 Когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вот от них в удел, то вознесите из неё возношение Господу, десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов израилевых и будете давать из них возношение Господнее Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им: когда вы принесёте из этого лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от тачила. Вы можете есть это на всяком месте, вы, сыны ваши и семейства ваши, ибо это вам плата за работу вашу в скинии собрании. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из этого. И посвящаемого сыновьям Израилевыми не оскверните, и не умрете. Глава девятнадцатая.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 И пусть возьмёт священник перстом своим крови её и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз. И сожгут телицу при его глазах, кожу её и мясо её, и кровь её с нечистотою её пусть сожгут. И пусть возьмёт священник кедрового дерева и сопа и нить изщерблённой шерсти и бросит на сжигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омойт тело свое водой, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сжигавший ее пусть вымоет одежды свои водой, и омойт тело свое водой, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте.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 Не чист будет 7 дней. Он должен очистить себя этой водой в третий день и в седьмой день и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий прикоснувшийся к мёртвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа истребится человек тот из среды Израиля. ибо он не окроплён очистительной водой он не чист ещё не чистота его на нём вот закон если человек умрёт в шатре то всякий кто придёт в шатёр и всё что в шатре не чисто будет 7 дней всякий открытый сосуд который не обвязан и не покрыт нечист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 Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водой он не окроплён, он нечист. И да будет это для них уставом вечным. И кропивший очистительной водой, пусть вымоет одежды свои. И прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера. И всё, к чему прикоснётся, нечистым будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. Глава 20. И пришли сыны Израилевы и всё общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариамь и погребена там.